Комические рекламы и объявления Заявление зубного врача Гвалтера До сведения моего дошло, что многие пациенты принимают недавно прибывшего зубного врача Гвалтера за меня, а потому имеют цель известить, что я живу в Башкове и прошу моих пациенты не смешивать меня с Гвалтером. Не он Гвальтер, а я Гвальтер. Вставляю зубья, продаю соцененный мною толционный мед для зубьев и имею самую большую вывеску. Вяжи ты, делаю с белым галстухом. Зубной врач, призверица Винклера, Гвальтер. В книжном магазине Леухина. Продаются следующие ужасные книги. «Самучитель пламени любви» или «Ах ты, скотина!» Сочинение идиотово цена руб 80. Собрание писем. Сочинение доктора Сквердословия Мерцавцева цена 4 рубля. таинственный тайны, таинственные любви» или «Портфель любовных наслаждений» цена 5 рублев. Словарь всех неприличных слов, употребляемых во всех странах цвета цена 7 рублев. «Записки у женского чулка» или «Ай, да невидность» Цена руб 50 «Способ совращать, обольщать, портить, разжигать» и прочее Настольная книга для молодых людей Цена 6 рублей за 4 тома «Тайны природы» или «Что такое любовь» Книга для детей младшего возраста с политпажами в тексте Цена 3 рубля 50 копеек Выписывающим 25% уступка Покупающие более чем на 50 рублей получают бесплатно 50 фотографических карточек и часовой ключик с панорамой. Открыта подписка на 1882 год на большую ежедневную политическую, литературную, коммерческую и удивительную газету «Новости» и «Биржевая газета», издаваемую акционерным товариществом с основным капиталом 3 миллиона финских барок или около 1 миллиона 200 тысяч рублей, разделенных на 3000 акций по 1000 ФМ каждое. Газета «Новости» имеет собственные две пищебумажные фабрики, собственного очень остроумного редактора, собственную типографию, собственный книжный магазин и с 1882 года будет иметь собственный дом, собственную конюшню для собственных ослов, собственный дом для умалишенных, собственное долговое отделение и собственную портерную. Газета печатается на акциях вышеупомянутого товарищества. Взбежали подписчики – Кто найдет их, тот пусть доставит в редакцию минуты. Вознаграждение рукопожатия редактора. Поступили в продажу следующие сочинения присяжного поверенного Смирнова. Кулачное право, перевод с татарского для студентов-юристов, цена руб. Бить или не бить, цена 3 рубля. Физиология кулака, цена руб. Книга продавцам и присяжным поверенным уступка. В Москву прибыли. Французская подданная Нана Сухаровская из Петербурга остановилась в Петровских линиях. Из Москвы выбыли корреспондент Молчанов и Южный полюс. 145 адвокатов Таганрог, музыкально-вокальная, литературно танцевали вечер с участием госпожи Наны Сухаровской в пользу пострадавших от везубия жителей Геркуланума и Помпеи в Славянском базаре 29 февраля. Программа. «Холодно, странички, холодно!» – проплачет господин Иванов Козельский. «Где же у нас таланты? Черт возьми!» – пронегодует господин Аверкиев. «Голова голове, головою голову пробил!» – прошипит редактор Ланин. «Виновата ли я?» – споет мадам Бринко. «Ну что скачет, ну что пляшет!» Цыганский танец исполнит артисты Пушкинского театра. «А вот Николай, покойник, да я!» Увертюра исполнит господин Шостаковский. «Не всяк тот нищ, кто так!» Пробоет танцуя госпожа Нана Сугаровская. «Для чего скромничать? Пушкин первый, Лермонтов второй, а я Вельчиков третий!» За не имеющего читать господина Вельчикова прочтут его друзья. «Завтра, завтра, не сегодня!» «Так ленивцы, — говорят, — споет редактор Слепца. Начало в семь с половиной часов. На случай обороков от духоты 45 градусов по Фаренгейту, Имеется врач и доровой нашатырный спирт. Антон Павлович Чехов. Коммерческие рекламы и объявления. Читал